При первых императорах Рима Роксоланы переходят Дунай и нападают на области империи. При Адриане римляне принуждены были платить им ежегодно известную сумму денег. После могущество Роксолан и Языгов ослабело вследствие усиления готов и потом гуннов. Незадолго до Рождества Христова или в первом веке после него, в нынешней европейской России, являются Аланы, пришедшие, как говорят, из стран прикавказских. Римляне знали и этих страшных врагов на Дунае вместе с готами. Но часть их в соединении с вандалами бросилась на запад, вместе с франками перешла Рейн, опустошила Галлию, где, как говорят, Алансон получил от них свое имя нападала на Италию, Сицилию, Грецию, вторгнулась в Испанию и, вероятно, даже в Африку. Большая часть племени оставалась, впрочем, в странах припантийских до конца IV века, когда они на время смешались с победителями своими гуннами, но в VI веке, встречаемых опять между Доном и Волгою, здесь, Равно, как и в странах прикавказских, византийские и арабские писатели упоминают о них в продолжении средних веков. К какому племени приписать Алан, об этом еще спорят исследователи. Есть основания считать их германцами. Для нас, впрочем, и Аланы, каково бы ни было их происхождение, остаются народом неисторическим потому что их деятельность не отличается ничем от деятельности их предшественников, их следы также пропали в наших степях. Мы упоминали уже о греческих колониях на северном берегу Понта. Самую значительную из них была здесь Ольвия, Борисфен, Мелитополис, основанная мелизийцами за 655 лет до Рождества Христова, при устье Гипаниса или Буга. Старый город был разрушен гетами в половине последнего века до Рождества Христова. Потом при участии скифов Ольвия была восстановлена, но не достигла прежнего богатства и великолепия. Старый город по Геродоту имел предместье, рынок, дворец скифского царя, Скюлеса. По надписям видно, что в нем был гимназиум, хлебный складочный магазин, базар, рыбный рынок, корабельные верфи. Скифы производили здесь торговлю посредством семи толмачей. Ольвия имела обширные торговые связи с греческими городами до самой Сицилии. Главным храмом считался храм Юпитера Ольвиуса, где граждане собирались для совещаний Но из божеств особенным уважением пользовался Ахилес, певцу которого, Гомеру, также воздавались божеские почести. В стране варварской жители Ольвии не могли сохранить в чистоте греческого языка. Они переняли также и эскифскую одежду, в которой преобладал черный цвет». Верную картину быта греческих колонистов можно видеть в рассказе Диона Хрисостома, который в Ольвии искал убежище от преследований Домициана. Когда жители Ольвии увидали заморского оратора, то с греческой жадностью бросились послушать его речи. Старики начальники уселись на ступенях Юпитерового храма, толпа стояла с напряженным вниманием. Дион... Восхищался античным видом своих слушателей, которые все, подобно грекам Гомера, были с длинными волосами и с длинными бородами, но все они были также вооружены. Накануне толпа варваров показалась перед городом, и в то время как Дион произносил свою речь, городские ворота были заперты, и на укреплениях развивалось военное знамя. Когда же нужно было выступать против варваров, то в рядах колонистов раздавались стихи Илиады, которые почти все ольвийополиты знали наизусть. Дион Хризостом, речи Борисфенитская речь, книга 36. Смотрите Латышев. Известие. Том первый Выпуск первый Страницы 171-178. Время падения Новой Ольвии трудно определить. Кроме Ольвии, важными поселениями греческими были Пантикопея, около Керчи, служившая местопребыванием босфорским царям. Потом Фоногория которую полагают под Литамане, Кроме того, по берегам и во внутренности страны было много других торговых мест. Постоянная опасность со стороны варваров заставила все эти города верить правление одному начальнику, вследствие чего произошло Босфорское царство. Война оборонительная влекла босфорских владельцев и к наступательной. Они покорили своей власти разные окрестные варварские народы. Как начальники греческих городов носили они название архонтов или эгемонов, как владельцы варварских народов назывались василевсами или этнархами. Таким образом, на берегах Понта, где сталкивалось столько разноплеменных и разнообычных народов, издавна являются странные смешанные владения, каким в древности было Босфорское царство, в позднейшие времена Казарское. Самую тесную связь с нашей историей имеет богатая греческая колония на Таврическом полуострове, где теперь Севастополь, Херсонес, Херсон, Корсунь. Существование многих торговых цветущих поселений предполагает обширную торговлю. Главным предметом вывоза с северных берегов Понта и в древности, как теперь, был хлеб. За ним следовала рыба потом воск, мед, кожи, меха, шерсть, лошади. Рабы, как было сказано выше, составляли также одну из значительных отраслей понтийской торговли. Привоз состоял в выделанных кожах, которые в грубом виде были вывезены отсюда же, в одежде, масле, вине, произведениях искусств. Мы видели, что, несмотря на столкновение разных народов у берегов понтийских, Несмотря на их движение и борьбу, в странах этих во все продолжение так называемой древней истории господствует мертвенное однообразие. Сменялись имена народов, но быт их оставался одинаков. Только однажды однообразие этого пустынного мира было нарушено движением исторического народа походом персидского царя Дария Гистаспа. Предания об этом походе любопытны для историка, потому что дают понятие о свойствах страны и народов, в ней обитавших. За 513 лет до Рождества Христова